На гладком песке отчетливо виднелись маленькие следы ног тринки, и рядом огромные мужские в тяжелых ботинках. Они вели к входу в маяк. Даррелл застыл на месте. У него вдруг появилось чувство, что за ним наблюдают. Осторожно оглядевшись вокруг, он ничего не увидел. Присмотревшись, обнаружил, что следы не обрываются у входа в маяк, а ведут налево к песчаному холму, расположенному позади разрушенной башни. Он пошел по следам. Они терялись на гребне острова в зарослях высокой морской травы, колышущейся под ветром. Часть острова, расположенная позади маяка при сильном отливе, выступала выше над уровнем моря, И отсюда линия западного берега острова была настолько прямой, что явно не могла быть творением природы. Он прошел по плоскому верху и посмотрел отсюда на море. Все совпадало. Он стоял на вершине старых фортификационных сооружений, бункеров, дотов. которые служили нацистам во время Второй мировой войны для отражения ударов британских морских сил в Северном море. Он хотел крикнуть, позвать Тринку. Но вся необычность обстановки и уединенность этого места запрещали нарушать спокойствие и тишину. Он пошел дальше, держа ружье наготове, Но оружие не понадобилось. На расстоянии пятидесяти ярдов от развалин маяка он увидел лопату, гору песка и пятно ржавого металла среди бежевых и зеленых водорослей. И через мгновение стоял над массивным люком, встроенным в крышу бункера. Он нашел то, что искал. Место которое пытался найти Питер Ван Хорн и которое послужило причиной смерти генерала фон Виттеля Джона О'Кифа и ничего не подозревающих рыбаков из Дорна. Место, которое вызывало сейчас тревогу у тысячи задействованных в операции людей на Западе, их страх и ужас по поводу спрятанного здесь смертоносного для человечества оружия. В темноте входа проглядывали каменные ступени, ведущие вниз узкой лестницы. Даррелл пожалел, что не взял фонарик на судне. Он начал спускаться очень медленно, понимая, что его темный на фоне неба силуэт служит прекрасной мишенью для того, кто мог сейчас затаиться внизу. Но все обошлось. Никто не препятствовал ему. Запахло морскими водорослями. скользким наростом ракушечника и мха, образовавшимися за многие годы на стенах. Внизу, под лестницей, Даррел обнаружил в стене дверь. Тяжелые резиновые прокладки на двери и стенах когда-то обеспечивали герметичность помещения. Потребовалось незначительное усилие, и дверь беззвучно распахнулась. Внутри было темно. Если когда-то здесь и была система освещения, то она давно разрушилась. Придется вернуться на Сюзану за фонарем. Но какая-то часть солнечного света проникала сверху, и, присмотревшись, Даррел увидел ступеньки, кусок стены, выложенный белым кафелем металлический стол, пол с резиновым покрытием и блеск лабораторной посуды. Вдруг его охватило чувство страха, похожее на то, которое испытывают некоторые люди, очутившись в замкнутом пространстве. Более пятнадцати лет эта комната находилась под тяжестью и давлением водяной толщи, испытывая силу приливов и отливов, ярость штормов. Хотя воздух здесь был сухой и стерильный, слегка горьковатый, пахнущий резиной, Ему захотелось немедленно наверх, на солнце, снова почувствовать на лице свежесть ветра и моря. Какой-то легкий стук привлек его внимание. Он доносился из темноты, из правого угла комнаты. Ружье само прыгнуло в руки. Даррелл резко обернулся по направлению звука, но ничего не увидел. Свет, падающий сверху, теперь казался ярким, а темнота... от этого, совсем черный, там, куда он не проникал. — Тринка! — тихо позвал он. Стук повторился более отчетливо. Это была она. Тринка сидела на резиновом полу, связанная по рукам и ногам, с кляпом во рту. Был виден только блеск широко открытых глаз и пятно от белой рубашки. Он опустил ружье, но к ней не подходил. «Ты одна?» — она кивнула. «Джулиан Уальт здесь?» Она потрясла головой, на этот раз отрицательно. «Он оставил тебя здесь одну?» Еще один утвердительный кивок. Он подошел и развязал узлы на веревках. Стоя на коленях, он видел близко пятно лица и ощутил легкий аромат в горьковатом воздухе. Даррелл снял белую повязку, перетягивающую ей рот. Она сначала закашлялась, потом прошептала. — Здесь внизу нельзя оставаться. Вставай скорее, пойдем отсюда наверх. Дверь, он же сумасшедший, наверное, прячется где-нибудь поблизости. Он подхватил ее под колени, поднял и, держа на руках, пошел к выходу. Сердце колотилось в предчувствии катастрофы. Если у Аль сейчас захлопнет тяжелую герметическую дверь, Даррел увидел наверху солнечный свет, кусок голубого неба и белое облачко, проплывающее через круглое отверстие люка. Если люк захлопнется, все кончено. Он пошел на громадный риск, спустившись в бункер. Возможно, Уальт был наверху и ждал, когда жертва сама войдет в ловушку. Прыжком преодолев ступени бункера, он протиснулся стринкой через герметичную дверь и, облегченно вздохнув, остановился на скользкой от ракушечника лестнице. «Подожди-ка», — вдруг вспомнил он, — «я забыл ружье». «Скорее, Сэм!» Оставив девушку на ступеньках, он вернулся обратно в бункер. Теперь обстановка прояснилась. В бункере было чисто убрано, по крайней мере там, где он мог увидеть. Подобрав свое ружье, Даррелл увидел, что три стены бункера занимают ряды полок, и все они были пустыми. Оборудование лаборатории... Столы с бакелитовым верхом, шкафы из нержавеющей стали, реторты, газовые горелки, маленькие термошкафы — все выглядело относительно новым. В неясном свете он заметил еще одну дверь в другой стене бункера, но там сгущалась темнота. Так вот где вирус Кассандра был любовно выращен, вскормлен для осуществления темных и жестоких планов. Здесь культуру вируса размножали, помещали в стеклянные емкости, герметично закрывали. Здесь ждали того дня, когда сумасшедший маньяк воспользуется вирусом для уничтожения людей. Он почувствовал, как холодок пробежал по спине. Если здесь и оставались ампулы с вирусом, то их уже не было. Все забрал Джулиану Альт. Теперь смертельного вируса хватит на то, чтобы смести с лица земли половину человечества, а, возможно, и полностью уничтожить мир. Даррелл вышел из бункера и взбежал вверх по лестнице. Тринка уже выбралась из люка и сидела на земле, стараясь освободиться от оставшихся веревок. Он встал на колени и помог ей, сняв остатки пуд запястьев и лодыжек. «Тебе лучше?» — спросил он. Она вся тряслась. «Не знаю. По-моему, я даже не испытывала страха, сидя там внизу, связанная, закрытая в этой ловушке. Просто старалась ни о чем не думать, не позволяла себе сойти с ума». «Ну-ну, успокойся!» Я понимаю, сейчас все пройдет. Мне казалось, что меня там...